«Жены и дети». «Когда вы уезжали, у вас была очень сложная и запутанная личная жизнь. Одна из причин, по которой не эмигрировал ваш коллега Битов, то, что он не мог вывести две семьи. Это моя версия, он такое не высказывал. А Ходорковский почему вернулся из поездки в Штаты, когда уже запахло жареным? Может, не в последнюю очередь от того, что не мог вывести детей от прежнего брака, чтоб с ними было, чтоб с ними сделали?» Я выехал с одной женой, а потом вывез и другую, с которой мы расстались перед отъездом, как казалось навсегда. Какая романтическая история. Было так. Она приехала ко мне в Париж на несколько недель и уехала домой, как потом выяснилось, уже беременная, и родила в Москве. Удалось наладить отношения между женами? Да. Но как? Спросил я про эти отношения, а он стал отвечать на другой вопрос – Он подумал, что я спросил о методике вызволения второй семьи из СССР. Когда я узнал, что будет ребенок, у меня произошел сдвиг по фазе. Я бросил все и занялся воссоединением семьи. Мне удалось поставить на уши парламент и совет министров Франции и лично товарища Ширака. И Миттерана. Он, когда приезжал в Москву, говорил про мою московскую дочку. У Миттерана у самого было две семьи, и он все понимал – «Да, он свою дочку брал во все зарубежные поездки последние свои полтора года, и никто из журналистов к нему не лез с этим, пока он сам не захотел дать интервью, пока не решил засветиться. Да, жена моя в Москве родила, а регистрировать ребенка как своего... Я пошел в мэрию Парижа, мне прислали документы из Москвы. Я признал дочку, я добился для нее французского гражданства в 1984 году». Она автоматически его получила, как моя дочь. И вышло, что французскую гражданку не выпускают из СССР. Как так? Газета Монт возмущалась по этому поводу. И все удалось. Да, живем в Париже. Старшей дочке 50 лет, а младшей 30. Внуки растут, все в порядке. Марина и Влади. «А что, Марина и Влади, старинная московская ваша подруга, как она вас тут привечала?» «Ну, вы диссидента, она большой друг Советского Союза, да?» «Ну, да. Считалось же, что у вас с ней романа не было, хотя многие думали, что был. Но, тем не менее, она считала в Москве, что я должен быть при ней. Я рассказывал ей про дочь, спросил, можешь мне помочь? Ты же командуешь обществом французско-советской дружбы». Она сказала, «Я подумаю». И потом сказал, я не буду этим заниматься, но дам тебе телефон своего коллеги, он лучше меня в смысле помощи. И она дала мне правильного человека, это был генерал Гамбьез. Он командовал французскими войсками, которые высадились на юге в Тулоне после союзников в Нормандии. Он как член общества той же самой дружбы стал помогать. И в конце концов, я думаю, что Горбачев принял положительное решение именно после того, как ему передали письмо генерала. Обратно. Репатриация? Впервые после долгого перерыва попал в Москву в девяносто первом. В октябре еще советская власть была. В день моего приезда как раз вышла рецензия на мою книгу в известиях с моим портретом. Я и Горбачев. В тот приезд в Москве каждый день репортеры у меня. Съемки. Это все происходило в квартире моей матери. Одна группа снимает, а другая на лестнице ждет. Это была слава, вы получили 15 минут ее, как и обещал Эдди Уархол каждому. Утром, помню, мы пошли в магазин посмотреть, что дают, а не давали ничего. Было как. Вдруг очередь, и все сразу в нее кидаются, не спрашивая, что дают. И я умудрился однажды купить сметаны. А я в валютном покупал куреву тогда. Ваши, кстати, французские сигареты «Жетан». Мне платили тогда гонорары, колоссальные деньги. Я в коммерческом магазине покупал болгарский коньяк и все охали. 43 рубля бутылка. Если не смотреть на нищету, то все было фантастически. Прекрасно, такая эйфория. Одна девушка с радио сказала мне, возвращайтесь. Она такое сказала, а больше меня никто не звал. А кто должен был вас еще звать, ну... «Вот кто? Верховный совет, министерства культуры, отдел пропаганды ЦК КПСС?» «Ну, не знаю. Я думал, позовут. У меня ведь такая школа западной журналистики. Мне есть что рассказать. Такой опыт работы. А может, как раз потому и не позвали, что опыт. Вы бы начали всех учить. А люди, скорее всего, подумали, «Вот он там как сыр в масле катался, пока мы тут в очередях за колбасой стояли». Он уже свое получил, теперь наша очередь наслаждаться жизнью. Одни, значит, уехали, а другие остались. А иные уехали, но после вернулись. Это все очень интересно». «Да, Владимир Максимов и Василий Аксенов вроде вернулись, но они были как-то обижены и чувствовали себя невостребованными в России. Я думал, если они так, то куда ж мне?» Тогда в девяносто первом была потрясающая поездка, я понимал, что другой такой не будет, и потому после долго не ездил, чтобы не портить впечатление от того триумфа. Да, действительно, не очень понятно, зачем они вернулись. Сложеницын и Аксенов. Писатель он же везде может жить и писать. Хоть Достоевский, хоть Тургенев, хоть Гоголь. Это правильно, но с другой стороны, Сложеницын вернулся... Но ведь дом-то свой американский он не продал. Куда ж продавать, там дети остались. То же самое и Аксенов. Он вроде поехал в Москву, но оставил за собой дом в Биорице. Не дворец, но тем не менее. Аксенов мне говорил, для того, чтобы стать знаменитым русским писателем, надо жить в России, но сам он не сказать, чтобы вернулся. И тем не менее... Аксенов и Войнович вернулись в свои московские квартиры, которые им возвратили, по их просьбе. А я этого не сделал, я не просил мне возвращать жилье. Почему? Потому что, когда распался Советский Союз, и русские из бывших республик побежали в Россию, и их там не принимали, а тут еще приеду я, у которого есть квартира во Франции, нехорошо это, я этого не сделал». «И Максимов не сделал. А если бы у меня была возможность, я бы половину времени проводил в России. В смысле, если бы вам дали квартиру, я, когда уезжал, сдал свою квартиру и ордер на новую, вернул Союзу писателей. По-другому нельзя было». «А вы, может, вот почему не вернулись?» «У меня появилась версия. Аксенов и Сложеницын провинциалы все-таки. Они не вернулись в Казань или там на Кубань, а в Москву поехали». «В этом смысле для вас возвращаться в Москву, откуда вы уехали, было бы в какой-то мере потери лица. Ага, вернуться туда, где был пацаном, грубо говоря, никем. А они вернулись все-таки в Москву, которую тоже не так просто завоевать, и которая вам досталась даром. Жулики в Париже. Вот я слушаю вас и думаю, сейчас, может, снова пора валить. Я не знаю». Так пора или нет, скажите что-нибудь. Не знаю, вы говорите валить на запад, но я в ужасе от того, что тут происходит в Европе. Да-да, вы много писали о том, что Европе конец, она погибнет под гнетом инородцев, разных арабов и негров, которые понаехали. И вы говорили о том, что белые побегут из Европы в Россию спасаться. Но вы сами, как я посмотрю, не торопитесь отсюда бежать спасаться. Думаете, на ваш век хватит «white power»? «С удовольствием читал вашу книгу «Жулики. Добро пожаловать в Париж» про выходцев из бывших колоний, которые испортили страну. Когда вас называют фашистом, вы как реагируете?» «Меня так не называют». «Да». «Ну, это только потому, что в России ваша книга слабо пропиарена, а во Франции она, кстати, так и не вышла и не выйдет никогда. Стало быть, в России больше свободы, чем у вас?» «Абсолютно верно». Было даже при Сталине больше свободы, чем сейчас здесь. Французы были в прошлом смелыми людьми, но давно, при Наполеоне. Он нас бил тогда, сколько хотел, он взял всю Европу. А потом все поменялось. В Москве не было гестапо, а в Париже – пожалуйста. Где, кстати, был их офис? Кель-рю. Рул Арестон. На дверях гестапо висела медная табличка «Доносов не принимаем». Слишком много было доносов. Там, кстати, одно время рядом жил Максимов, и там же была редакция «Континента». В продолжение темы эмигрантов. Не только в России, но и тут довольно популярен фашизм, насколько я заметил. Да не фашизм это. Они очень хорошо все разыграли. Национальный фронт мог тут быть очень сильным... Если бы не этот мудак, который выжил из ума почти, Лепен, Когда-то у него был острый язык, я помню. А ведь он посредственный политик. Миттеран, вот кто сделал Лепена, создав ему партию. Ему надо было это для своих внутренних дел, чтобы ослабить Мишеля Ракара, лидера социалистов. И тогда он сложным маневром возродил национальный фронт, который, как и планировалось, забрал голоса у социалистов. Миттеран не боялся Лепена как политика, как конкурента. Он думал, что тот напугает людей своими глупостями и потеряет влияние. Но Лепен взял мест в парламенте больше, чем даже популярные тогда коммунисты. И вообще стал играть в свою игру. Теперь он стар, но его дочь Марина очень умная баба. Она может унаследовать лидерство в партии. Лепен первый начал бороться против нелегальной иммиграции. Наверное, многие посмотрели на него новым взглядом, когда в Париже начались те знаменитые поджоги авто. Он предупреждал, а никто не слушал. А в основе этого лежит политика КПСС. Вот откуда пошла проклятая политкорректность. Советский Союз требовал свободу для Африки, но белых и выкинули. И что теперь? Тут все боятся про это писать. «Все журналисты левые, а правых нету. Я им говорю, что мы в советское время были гораздо смелее. Ну, выгонят с работы, так найду другую. А тут, если выгонят за расизм, то больше работы не найдешь. Все тут дико запуганы». Он возвращается к старой теме, видно, она его не отпускает. «Эх, если б знать заранее, что в Москве будут издавать мои книги, я б еще потерпел, я б остался». Сахаров был вами недоволен, когда вы уезжали Да, этот разговор с Сахаровым перед отъездом помню Я видел по его глазам, что он против того, чтобы я уезжал Я думал, что это надолго, что они долго еще будут править А я хотел мир посмотреть Они, уехавшие из страны, часто говорят, что главное было тогда мир посмотреть Ну вот мы и из России поездили, повидали мир, и что? Везде люди живут. Везде одинаковые Макдональдсы, Кока-Кола, Хилтон и Мерседесы. Неизвестный. Вот ваш друг Эрнст Неизвестный говаривал, что эмиграция – это страшнее, чем война и тюрьма. Как вам этот афоризм? Ну, я объясню, почему он так говорил. «В Союзе у Эрнста было исключительное положение». Эрик был в центре московской жизни, а потом поехал сюда. Он был первым тут в Москве, а там, то есть тут на западе, стал одним из многих. Это стресс, конечно. И того. В России роль писателя так упала за последнее время, что вы, раньше это было дворянское сословие. Так кто раньше. Сейчас же русские писатели, особенно старой школы, качественные, на обочине жизни, некоторые даже нуждаются. И это не только в эмиграции, но и на родине. Так при таком раскладе ваше положение даже предпочтительней. Ни в России, ни на Западе русские писатели никому не нужны, в отличие от телезвезд. Но вы, в отличие от очень многих, хорошо устроены, пенсию платят, семья в порядке, медицина на уровне, здоровье есть. Здоровье. Во многом и благодаря моему образу жизни я очень много двигаюсь. Анатолий, но вот была советская власть, вы от нее уехали, сражались против нее на Западе, на деньги американцев, на вражеском радио. Так что, сокрушили коммунистический режим вы? Абсолютно не мы, а генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Другое дело, что он какие-то вещи не понимал. Не понимал, с кем имеет дело, но он, а мы.